Глава вторая Дежурный констебль ввел эму в камеру. Замок на двери щелкнул. Она вздрогнула и осмотрелась. Обстановка оставляла желать лучшего. Голые каменные стены и твердая лавка – вот и все, что находилось здесь. Задержанная походила из угла в угол. Пять шагов в длину, три шага в ширину. Закончилось пространство. Она подошла к решётке и примкнула к ней лицом, пытаясь уловить какие-то звуки в тёмном коридоре. Где-то вдалеке хлопнула дверь, а потом послышались шаги. Увидеть, кто идёт, оказалось невозможно, пока эти люди не поравнялись с её камерой. Сердце на миг сжалось, как всё-таки он похож на Энди. Молодой человек шёл в сопровождении другого блюстителя закона. На нём не было кандалов. Эмма решила, что его допросили как свидетеля и теперь отпускают домой. Она стояла, не говоря ни слова. Что в этой ситуации можно сказать? Спросить, почему он не рассказал правду? Правду, которая заключалась в том, что она вступилась за него, а вместо благодарности может получить реальный тюремный срок. Паренек на миг замер, увидев девушку, которая стояла за решеткой. Его лицо исказило странная гримаса Эмма даже не могла бы сказать, что она означает. Неужели стыд? «Пойдемте, господин Кондрес, я провожу вас к выходу», позвал констебль. «Одну минутку!» Как-то испуганно оглянулся на того свидетель и подошел вплотную к решетке. «Простите, госпожа!» — прошептал он быстро, настолько тихо, что только Эмма могла услышать. «Арне пообещал убить меня, если я расскажу, как все было на самом деле». «Прошу прощения, господин Кондрес, но с задержанными нельзя разговаривать», — терпеливо объяснил его провожатый. «Вам нужно покинуть участок». «Да, да, конечно, извините», — залепетал парень и напоследок кинул еще один умоляющий взгляд в сторону Эммы. Та ничего не ответила. Трус, он и есть трус. О чем с ним можно было говорить? Она отошла от решетки, тяжело опустилась на скамью, чувствуя себя по меньшей мере восьмидесятилетней старухой, и спрятала лицо в ладони. Она не плакала, просто все будто происходило не с ней. Это какой-то дурной сон. Сейчас она проснется и забудет весь этот кошмар. Позор! Какой позор для ее семьи! «Отца удар хватит, когда он узнает». Однако, как бы Эмма себя не убеждала, проснуться не удавалось. Наоборот, её стало втягивать в какое-то бессознательное состояние, как будто она погружалась в воду с головой. Прямо в пальто и ботинках она прилегла на бок и в таком странном состоянии полубодрствования провела до самого утра. В камере не было окон, но о том, что на улице уже взошло солнце, она узнала, когда по коридору стали активно ходить люди. Эмма поднялась с тяжёлой головой и принялась тереть глаза, чтобы хоть как-то снять с себя пелену сонливости. Никаких удобств или таза для умывания здесь не предусматривалось. Хорошо, хоть волосы оставались в пучке, и их не нужно расчёсывать. Девушка на всякий случай проверила прическу. В этот момент её окликнули. Она повернулась к решётке лицом, перед ней стоял незнакомый пожилой констебль. — Мэйстрес Снорн, я так полагаю. — Госпожа, — без раздумий поправила она его. «Госпожа Снорн!» «Как будет угодно», — сказал мужчина, проворачивая ключ в замке. «Пойдёмте, я провожу вас в уборную, а потом отведу на допрос». «Послушайте, нельзя ли отправить весточку моим родителям? Они волнуются за меня». «Простите, это не в моей компетенции. Разговаривайте со следователем». «Мейстер Амагусом?» — решила уточнить Эмма, выходя из камеры. Конвоир кивнул, задержанная вздохнула. Как-то вчера у них не задалось общение после того, как он схватил её за руку. Она не была к этому готова, очень испугалась. Но неужели это правда? Неужели она владеет магией? Такого быть не может. Эмма оказалась в небольшом помещении с зеркалом и даже водопроводом. Она открыла кран, который противно скрипнул, и выдал ей небольшую порцию чуть ржавой воды, которой хватило как раз на то, чтобы вымыть руки и умыться. Затем напор уменьшился и вовсе пропал. Лишь несколько капель упало в раковину. Девушка вздохнула, закрутила вентиль и внимательно вгляделась в своё бледное лицо с тёмными кругами под глазами. «Да, ночь в тюремной камере — это не самое приятное времяпровождение». «У вас там вода закончилась», — выйдя сказала она сопровождающему. Тот пожал плечами. «Все эти новомодные штуки так нестабильно работают», — проворчал он. «Воду дают с перебоями, и чем им старый добрый таз для умывания не подошел?» Эмма хотела возразить, что это невероятно удобно. Новые дома строили только с водопроводом и канализацией, однако коридор как-то резко закончился, и они оказались у двери. Констебль ввел ее в крохотную комнатку со столом и несколькими стульями. «Посидите здесь, я позову мейстера Агуса». Задержанная вздохнула и села. Дверь снова закрылась, замок щелкнул. Эмма очень хотела есть и пить. Пробовать воду из-под крана она не решилась, это могло быть опасно для здоровья. Однако и просить она не решалась. Комнату освещало лишь небольшое окно под самым потолком. Через маленький прямоугольник виднелось яркое голубое небо. Время шло, а о ней словно все забыли. Часов здесь не наблюдалось, однако по внутренним ощущениям прошло никак не меньше трех часов. Один раз под дверью кто-то громко спорил, хотя разобрать, о чём именно, оказалось невозможно. Потом снова всё стихло. Эмма положила руки на стол, а на них – голову. Усталость давала о себе знать. Она не чувствовала в себе чего-то нового, каких-то сил. Оставалась загадкой, каким образом она могла оставлять отметины на руках других людей. Сколько бы ни вслушивалась она в себя, в своё тело, ничего не менялось. Она по-прежнему оставалась собой, Эммой Снорн, и не более. В какой-то момент она даже попыталась вызвать магию, попробовала ударить такой молнией стол или стул, трясла руками, но ничего не выходило. Может, это работает только с определенными людьми? По сути, она ничего не знала о магии, потому что женщинам она почти не подвластна, так зачем же чересчур увлекаться тем, что тебе никогда не светит? Еще примерно через час замок снова щелкнул. Эмма подняла голову, в дверях стоял высокий, сутулый старик. Он опирался на трость. На нём, как влитое, сидело чуть распахнутое дорогое пальто, высокая шляпа-цилиндр прикрывала довольно длинные, полностью седые волосы ниже ушей. Из кармана пиджака торчала золотая цепочка от часов. Добрый день, мейстрес Снорн. Улыбнулся вошедший и сняв цилиндр, положил его на стол. Добрый день, осторожно произнесла Эмма, не став исправлять старика: "Мейстрес, так мейстрес, ей уже всё равно". Могу я узнать, кто вы? «Я ваш счастливый билет», — загадочно улыбнулся мужчина и присел на стул напротив. Эмма посмотрела на него из-под лобья. «Не поймите меня неправильно, господин, но я сейчас не в том состоянии, чтобы отгадывать загадки». «Мейстер», — улыбнулся он, — «Мейстер Ришард Стейтон». «Чем обязана мейстер Ришард Стейтон?» Не слишком дружелюбно откликнулась задержанная. Вокруг были одни маги. Обычно она не так часто общалась с людьми, имеющими магические способности. Всё же такие силы встречаются не так уж и часто. Но два мага за два дня? — А вы не любите ходить вокруг да около. — Уважаю, — протянул старик. — Извините, просто время сейчас неподходящее для светских бесед. Мне грозит тюремное заключение, и это, сами понимаете, вовсе не способствует сантиментам. — Как раз об этом я и хотел с вами поговорить. «Я могу избавить вас от этого бремени». «Так вы адвокат?» — догадалась Эмма. «Конечно, ей ведь положен защитник». «Не совсем», — снова загадочно улыбнулся собеседник. «Вернее, совсем не адвокат». «Тогда я ничего не понимаю», — призналась она. «Каким образом вы можете мне помочь?» «Минуту терпения, юная мейстрес. Я сейчас всё расскажу». «Ну, не такая уж и юная», — опустила глаза Эмма. Человек рассмеялся, запрокинув голову. Собеседница бросила на него недоуменный взгляд. «Поживете с мое, вам все будут казаться юнными Наконец перестал хохотать он. «Но вы действительно очень молоды и дивно прелестны!» Эмма покачала головой. «Бывают такие неисправимые мужчины, которые не перестают заигрывать с представительницами противоположного пола, сколько бы им ни было лет. Этот старик уже был одной ногой в могиле, а продолжал делать комплименты. Впрочем, он мог сказать это от чистого сердца. Нескольких минут знакомства недостаточно, чтобы сделать правильные выводы о его характере. «Так чем же вы можете мне помочь?» — решила вернуть его к интересующей ее теме Эмма. «Я ректор первого в стране высшего учебного заведения для женщин, обладающих магическими способностями. Возможно, слышали о таком?» Колледж имени Чарльза Стейтона недавно в газетах писали. Эмма неопределённо пожала плечами. Может быть, о чём-то подобном она и читала, только не обратила внимания. Её эта тема не сильно-то интересовала. Вернее, до вчерашнего вечера не волновала вовсе. Вы сами знаете, насколько редко магические способности встречаются у женщин. Однако всё же встречаются, и женская магия сильно отличается от мужской. «А значит, и учить ею распоряжаться вас нужно по-иному». «Мейстер Стейтон, к чему вы сейчас мне это рассказываете?» — не выдержала Эмма. Жажда, голод и усталость не добавляли хорошего настроения. «Я хочу предложить вам место в моем колледже», — без обиняков сказал он. Брови девушки поползли на лоб. «Мне?» «А вы думаете, мне больше нечем заняться, как только праздно шататься по городу и просто так заезжать в участок? Разумеется, вам!» Эмма не меньше минуты собиралась с мыслями. Это всё было как-то слишком. «Но у меня нет магии. К тому же меня обвиняют в причинении вреда человеку». «Магией!» — засиял ректор. «Как бы это странно ни звучало, но да. И если это докажут, меня посадят в тюрьму». Старик ударил по полу тростью с серебряным набалдашником. «Этот вопрос я уже решил. Господин Орне любезно согласился не выдвигать против вас никаких обвинений». Второй раз за несколько минут у Эммы широко раскрылись глаза. Она не верила собственным ушам. «Что-то вчера вечером этот господин не показался мне слишком-то любезным», — недоверчиво заметила задержанная. «Ну, у меня есть безотказное средство, чтобы делать даже самых несговорчивых господ более склонными к переговорам». Эмма усмехнулась. После слов этого человека у неё отлегло от сердца. Даже старик стал казаться не столь древним. И хотя ей не сильно-то верилось в то, что это уже конец её мучениям, на душе немного потеплело. «Природным обаянием берёте?» — пошутила девушка. Ректор улыбнулся в ответ. «О, это, конечно, ключ к моему успеху, но подкрепляю свои предложения я обычно кое-чем более материальным. А если быть точным, всего тысяча шеллингов сделала из господина Арне очень приятного собеседника, который опроверг все свои вчерашние обвинения против вас и даже подписал официальный протокол, что не имеет к вам никаких претензий». Ректор вытащил из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги и протянул его Эмми. Она развернула его и пробежалась глазами по строчкам. «Но... но я не понимаю, зачем вам это?» Она посмотрела прямо в глаза старику. «Не хмурьтесь, Эмма, вам это не к лицу!» «Я не могу не хмуриться, вы заплатили за мою свободу очень большую сумму, это мой заработок больше, чем за год, поэтому сразу предупреждаю, что я не смогу отдать ее вам сразу». Мейстер Стейтон с некоторым усилием поднялся, опираясь на трость, и принялся расхаживать по крохотной комнатушке. «О деньгах не беспокойтесь, это сущий пустяк!» Эмма нервно хихикнула. «Пустяк! Пустяк! Они всей семьей такой пустяк на обучение Энди откладывали больше пяти лет!» Ректор посмотрел на девушку. «Я серьезно, забудьте об этом, вы мне ничего не должны!» Но я очень надеюсь, что вы рассмотрите возможность поступить в мой колледж. Мейстер Стейтон, я не уверена, что владею магией. Мне уже показали достаточно, чтобы я убедился в обратном. Но я не чувствую в себе никакой силы. Все как обычно. Эмма тоже подхватилась. Давайте успокоимся, мейстр Снорн. Да не мейстр Снорн, как вы не понимаете? Все только и твердят мне, что я маг, но это не так. Ректор подошёл почти вплотную к собеседнице и посмотрел на неё сверху вниз. «Вы хотите сказать, что ни разу в жизни не сталкивались с какими-то вещами, которые трудно объяснить чем-то, кроме магии?» Эмма уже начала кивать, когда неожиданная мысль пришла ей в голову. Наверное, что-то отразилось на её лице, потому что мужчина улыбнулся, став похожим на довольного кота. «Вы что-то вспомнили, я знал. но ну, так что это было?» Вокруг вас внезапно начинали левитировать предметы, особенно когда вы нервничали, или вы случайно прочитали чужие мысли. А быть может... Нет-нет, ничего такого. Я ничего не вспомнила. Принялась отнекиваться Эмма. И хотя старик не стал настаивать, кажется, он ей совершенно не поверил. Стоило только подумать о том, что она может стать настоящим магом, будто молния пронзала её от макушки головы до самых пяток и все же это было слишком невероятно, чтобы быть правдой. Она сложила руки на груди, потому что начала заламывать их, а ей очень не хотелось показывать этому человеку свою неуверенность. «Чего вы боитесь?» — мягко спросил собеседник. «Не боюсь, просто, во-первых, я не чувствую себя магом, а во-вторых, у меня нет средств, чтобы оплачивать учебу». «В этом году мой младший брат поступил в колледж. Родители оплачивают его обучение. Платить за второй колледж они не смогут, а я зарабатываю слишком мало, чтобы иметь возможность ещё и учиться». «Вздор!» — отмахнулся Седовласый. «Насчёт второго вы не должны волноваться. В нашем учреждении предусмотрен фонд помощи одарённым студентам». «Но с чего вы вообще решили, что я одарённая?» Эмма в отчаянии закусила нижнюю губу. Этот человек так и махал перед ней шансом на лучшую жизнь. Это было бесконечно заманчиво и очень страшно, что в любой момент иллюзия лопнет, как мыльный пузырь. Страшно было поверить в то, что всё это правда. «Подойдите ко мне, пожалуйста», — улыбнулся ректор. Она не спешила выполнять просьбу. Мужчина тихо рассмеялся. «Ну уже мейстр Снорн, я не кусаюсь». Эмма вздохнула и приблизилась. Мак протянул ей ладонь. Она всполошилась и отступила на шаг. «О, нет, нет, нет, нет! Меня вчера так следователь тестировал, и я оставила ему на руке ожог!» «Эмма, я не могу понять, вы не верите в то, что обладаете магией, но при этом уверены, что именно вы стали причиной того ожога? Давайте раз и навсегда выясним, маг вы или нет!» Ректор был прав во всем. Она себе противоречила. «Пора убедиться в чем-то одном!» Она собралась с духом, снова сделала разделяющий их шаг и, зажмурившись, взяла мистера Стейтона за узкую длинную ладонь. Девушка ожидала, что он сразу же отдёрнет её, как вчера мейстер Агус, но ничего подобного не произошло. Он держал её мягко, но крепко. Сперва Эмма не решалась открыть глаза, но потом пересилила себя. Открыла сначала один, затем другой, старик смотрел на неё чуть насмешливо. «Вы боялись мне навредить?» — уточнил он со смешком. Эмма только кивнула. «Ну так убедитесь, что все в порядке». Он отпустил ее ладонь и показал свою, абсолютно нетронутую ожогами. «Но, значит, и дара у меня нет?» У девушки внутри все опустилось. Подсознательно она жаждала, чтобы все это оказалось правдой, а теперь как вернуться к обычной жизни? Я лишь хотел показать вам, что вы можете не опасаться касаться других людей. А дар в вас есть. Показать?» Собеседница только успела кивнуть, как он перевернул ее кисть ладонью вверх, и, шепча что-то на незнакомом языке, стал аккуратно вытягивать из ее ладони нить белого света. Эмма смотрела на это широко раскрытыми глазами. Кожу невыносимо щекотала, хотелось почесать руку, а все предплечье кололи тысячи иголочек. «Будить в себе дар может быть не совсем приятной процедурой», — пояснил старик, видя ее реакцию. «Он слишком долго в вас спал, но, как видите...» Он отмотал около двух футов световой нити и резко провел ребром другой ладони, как бы отсекая ее от тела Эммы. На миг она почувствовала головокружение и пошатнулась, а ее нить испарилась на ладони ректора. Мужчина удержал ее от падения. «Аккуратнее, мейстресс Норн, с непривычки может немного болеть голова». Он вытащил из кармана визитную карту и подал ее девушке. «Завтра я жду вас у себя в кабинете, чтобы уладить все бумажные дела. Можете приезжать сразу с вещами, жить будете прямо в поместье». От пережитого стресса, жажды, голода и усталости Эмма едва держалась на ногах, но все же ощущала себя как никогда полноценной. Какой-то недостающий кусочек пазла, наконец, сложился. Теперь она видела картину целиком. «Спасибо вам!» — от души поблагодарила она мага. Он взял свою трость, надел цилиндр и направился ко входу. «Ах, да, чуть не забыл. Вы свободны и можете идти». Мейстер Агус любезно согласился не отображать в своем рапорте о том, что вы каким-либо образом воздействовали на него магически. «Его вы тоже убедили некоторой суммой денег?» — спросила Эмма, когда мужчина уже открыл дверь. — Обижаете? — возник в проходе вчерашний следователь. Девушка прикусила язык, готовая провалиться сквозь землю прямо здесь. — Как здравомыслящий человек, я понимаю, что вы не желали мне зла, просто не были готовы к тому, что в вас внезапно проснётся сила. Думаю, вы заслуживаете шанс на то, чтобы её обуздать. Как сказал уважаемый мейстер Стейтон, вы свободны. Но... Он картинно занёс указательный палец вверх. «Я буду за вами присматривать. Помните о том, что причинение вреда с помощью магии другому человеку строго карается законом». Эмма стояла перед огромным поместьем, задрав голову, чтобы суметь разглядеть самые верхние этажи. Массивный каменный дом вызывал в ней по меньшей мере восхищение, хотя и производил довольно мрачное впечатление, особенно в тусклом дневном свете, который весьма скупо проникал на землю через низкие серые тучи. Вот-вот мог снова пойти дождь. Сентябрь в этом году был холоден, как никогда. В городе деревья еще стояли зеленые, а здесь осень уже по-настоящему вступила в права. Резкий порыв ветра сорвал несколько красных листьев с клёна и завертел их рядом с девушкой. Она сжимала в руке чемодан, в который сложила только самые необходимые вещи, и не решалась подойти ко входу. Все происходящее казалось продолжением невероятного сна. Самым трудным в нем стал разговор с родителями. Когда Эмма вернулась домой, то нашла их в самом напряженном состоянии. Мать сидела заплаканная, с темными кругами под глазами, видно, не спала всю ночь. Отец только что вернулся домой. Он искал её по улицам, ходил в библиотеку, потом был в полицейском участке, чтобы заявить о пропаже дочери, однако не в том, в котором держали Эмму. Когда она открыла дверь их маленького городского домика ключом, всполошённые родители выбежали в прихожую. Мама только всплеснула руками и бросилась ей на шею. Папа устало облокотился о дверной косяк, шумно выдохнув и в изнеможении прикрыв на несколько секунд глаза. Они долго разговаривали на кухне, хотя какое-то время Эмма совершенно не могла говорить, сметая со стола всё, что было приготовлено ещё на вчерашний ужин. Она так проголодалась, что головокружение не хотело её отпускать. Впрочем, за чаем всё нормализовалось. Она почувствовала, как её тело заливает приятная тяжесть. Хотелось спать, но всё же она не могла оставить родителей в неведении, а потому рассказала всё без утайки в малейших подробностях. Они сидели молча, как громом поражённые. Наверное, для них это так и было. «Мои дети — оба маги!» Только и смог выдавить господин Снорн спустя некоторое время. «Как так получилось, что мы ничего не замечали?» Мама нежно взяла эму за руку и заглянула в глаза. Та пожала плечами и покачала головой, если бы она сама что-то понимала. И вот теперь, после того, как она поспешно уволилась из библиотеки и собрала вещи, Эмма стояла перед этим каменным великаном, не решаясь вступить на порог новой жизни. Она сделала то, что было вовсе не в её характере. Одним махом поменяла сразу всё. Оставила привычную работу, уехала от родителей. Она теперь маг в конце концов. Просто невероятно, немыслимо. Разве это может быть по-настоящему? В который раз за эти два дня она ущипнула себя за руку, чтобы проснуться, но это не помогло. Оставалось только подняться на крыльцо и постучать тяжёлым металлическим кольцом в массивные дубовые двери. Во дворе было абсолютно пустынно, скучали тёмные деревянные лавочки вокруг сейчас сухого фонтана, в который ветер наметал опавшие листья. И всё же Эмма чувствовала себя здесь уютно. Всё пропитало безмятежная светлая тоска. Она в последний раз сделала глубокий вдох и постучала. Долго никто не открывал, пришлось ещё несколько раз ударить кольцом, Наконец, с той стороны щёлкнул замок. На пороге стояла чуть полноватая женщина средних лет в строгом чёрном платье, поверх которого она повязала идеально белый накрахмаленный фартук. Она смерила Эмму внимательным взглядом и спросила. «Чем могу помочь?» «Добрый день, я к мейстеру Стейтону, он ждёт меня». При этих словах Эмма показала его визитную карточку, чтобы встречавшая её не подумала, что она пришла без приглашения. «Ах, вы, должно быть, мейстер Снорн!» — разулыбалась женщина. «Мейстер Стейтон предупреждал, что к нам приедет новая студентка». Она широко распахнула дверь, жестом показывая, чтобы гостья входила. «А я, госпожа Алманд, София Алманд, заведую здешним хозяйством». Госпожа Алманд показалась Эмми весьма милой. Её нельзя было назвать красавицей, однако карие глаза светились добротой, а ещё у неё появлялись очень милые ямочки на щеках, когда она улыбалась. «Эмма», — представилась девушка, протягивая экономке руку, та с благодушным выражением лица, ее пожала. «Джаки!» — крикнула София кому-то и уставилась вглубь дома. Эмма воспользовалась моментом и осмотрелась. Они стояли в просторном холле, из которого вели несколько закрытых дверей, а также большая полукруглая арка, которая открывала вход в какое-то следующее помещение. Здесь же располагалась лестница на второй этаж. Он образовывал балкон, с которого можно было наблюдать за тем, что происходит внизу. Эмми показалось, что за ней кто-то наблюдает, но когда она подняла глаза, никого не увидела. Через полминуты к ним явился молодой мужчина с круглым лицом и слегка расплывшейся фигурой, хотя у него были совершенно такие же добрые карие глаза, как у госпожи Алмонд. Эмма даже на секунду замерла от их сходства. «Это мой сын, Джаки Алмонд», — представила она его. «Он мне помогает». «Очень приятно, Эмма Снорн», — протянула гостя руку и ему. Она больше не боялась ударить кого-то молнией, потому что уже поняла, что это может случиться только когда она напугана. Сейчас же она, хотя и была внутренне взбудоражена, но чувствовала себя вполне нормально. «Джаки, отнеси вещи Эммы в тринадцатую комнату», — дала ему указание мать, а сама повернулась к новенькой. «А я провожу вас в кабинет к мейстеру Стейтону». «Занятия проходят здесь же, в поместье?» — спросила Эмма, когда они поднимались по широкой лестнице. «О, да!» — на ходу обернулась София. «Это поместье маистера Стейтона. Оно достаточно велико для того, чтобы организовать здесь и занятия, и проживание студенток». Хозяин уже несколько лет как загорелся идеей создать учебное заведение для женщин, но сперва нужно было написать программу, найти преподавателей, согласовать все с Министерством образования и Министерством магии. Ничего себе, он проделал впечатляющую работу. Эмма вертела головой по сторонам, чтобы разглядеть интерьер. Везде висели огромные картины, которые изображали людей в старомодной одежде, иногда попадались и пейзажи, однако портреты преобладали. «Да, для него это настоящее отдушина Он нашёл своё призвание. Но с чего вдруг женщины? Ведь магические способности у нас явление крайне редкое. Где он вообще нашёл студенток?» Экономка пожала плечами и загадочно улыбнулась. «Он хочет делать то, чего не делал до него никто!» София наклонилась к эми и прошептала ей на ухо. «Между нами мейстер Стейтон достаточно тщеславен и жаждет быть увековеченным в истории. Наверное, именно поэтому он заварил всю эту кашу». «А вам эта идея не нравится?» Так же шепотом уточнила Эмма. «Нет-нет, что вы! Жить стало гораздо веселее!» Уже в голос засмеялась экономка. «Это сегодня суббота, поэтому так тихо. А обычно здесь гораздо более шумно. Но теперь, как только начались занятия...» Ну, вот мы и пришли. Экономка чуть запыхалась, пока они поднимались по лестнице и двигались по длинному, довольно тёмному коридору. Она сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы восстановить дыхание, и постучала. «Войдите!» — донёсся с той стороны уже знакомый голос. Эмма открыла дверь. Взгляду сразу же предстал вполне ожидаемый интерьер. Небольшое помещение с кремовыми стенами и темно-зелеными опущенными портьерами, просторный письменный стол из темного дерева, весь в бумагах, которые, впрочем, были сложены аккуратными стопками. Там же горела настольная лампа с абажуром в тон штором. Эмма с первого взгляда и не определила, электрический или магический источник света. Все стены уставлены книжными стеллажами из такого же дерева, как и стол. Кабинет выглядел очень лаконично и ровно так, как могло бы выглядеть рабочее место пожилого мужчины. Сам он устроился в кресле за столом и изучал какой-то документ. При появлении Эммы мейстер Стейтон снял с носа пенсне, очевидно, он надевал его только для чтения текста, и улыбнулся. «Доброе утро, мейстер Снорн! Рад снова вас видеть!» — сдержанно поприветствовал он. «Мейстер Стейтон?» — вежливо кивнула девушка. «Прошу, присаживайтесь!» Он указал на кресло напротив себя. Оно оказалось мягким и обтянутым зелёным бархатом в тон портьером. «Может, чаю?» «Я предпочла бы приступить сразу к делу». Мужчина снова улыбнулся и кивнул. «Люблю такой подход. Итак, как вы уже знаете, наш колледж — первое в стране магическое учебное заведение для женщин». Программа пока рассчитана на год, однако так как у нас в некотором роде проходит эксперимент, возможно, будет принято решение расширить её». Эмма внимательно слушала и кивала. Это всё ещё не казалось ей явью. «Но сколько уже можно щипать себя, чтобы проснуться?» «Вы будете жить здесь же, на полном пансионе». «Мейстер Стейтон, я не уверена, что это удобно». Всё же не выдержала Эмма. «Бросьте, Эмма» откинулся на спинку кресла хозяин кабинета. «Я организовал фонд имени Чарльза Стейтона для самых одарённых студенток». «И мы снова приходим к вопросу об одарённости. Я даже не проходила никаких испытаний. Как вы можете об этом говорить?» «О, поверьте, я почувствовал вашу магию. Этого достаточно». Эмма нахмурилась. Что-то в его словах не давало ей покоя. «Неужели он настолько яркий меценат, что готов оказывать такую помощь каждой девушке?» «Да, магические способности — это довольно редкое явление, но не настолько же, чтобы целый год обеспечивать её жильём и едой, не говоря уже об учёбе». И всё же она боялась показаться невежливой, если начнёт давить на него, а потому лишь кивнула и решила сменить тему. «Простите меня за неосведомлённость, но кто такой Чарльз? Ваш отец или сын, быть может?» «Это мой безвременно почивший дорогой брат», — спокойно ответил старик. «О, простите, я не знала». «Всё в порядке. Это случилось очень много лет назад. Несчастный случай. Ничего не поделаешь. Такова жизнь», — вздохнул ректор. Разговор всё как-то не клеился. Эмма чувствовала себя рядом с этим человеком неловко. Слишком обязанной ему была. Если бы она только могла, то никогда в жизни не приняла бы настолько огромную помощь. Но такой шанс выпадает лишь раз в жизни, и она просто не имела права отказаться от него. «У вас красивое поместье». Снова решила поменять тему разговора будущая студентка. «Оно, конечно, большое, но каким образом сюда помещаются все учащиеся? Или не все живут прямо здесь?» Старик сложил руки в замок у себя на животе. «Как вы думаете, мейстресс Норн, сколько я смог найти студенток по всей стране?» Она пожала плечами. «Не знаю, может, сотню? Пятьдесят?» «Вы тринадцатая!» Ухмыльнулся он, явно ожидая её реакцию. Если бы она не была столь хорошо воспитана, то непременно присвистнула бы. Не думала, что дар среди женщин настолько редок. «Видите ли, Эмма, женская магия сильно отличается от мужской. В первую очередь тем, что вы можете ею делиться «Это как?» — не поняла она. «Неужели вы совсем ничего не знаете о магах?» — удивился ректор. «Простите, но нет». — неловко улыбнулась Эмма. — Дар среди женщин — не такое уж и редкое явление, однако он проявляет себя гораздо позже, нежели у мужчин, обычно после двадцати лет. — Не совсем понимаю, к чему вы ведете, — нахмурилась Эмма. — К тому, мейстр Снорн, что девицы в большинстве своем до этого времени выходят замуж и уже обзаводятся потомством. Он довольно бодро поднялся и принялся ходить по кабинету, не используя трость. Это даже удивило гостью, потому что вчера в участке этот человек передвигался с гораздо большим трудом. Она поворачивала голову, следуя взглядом за ним. «Все еще не вполне поняла вашу мысль. Мать передает свой дар ребенку. Хотите сказать, что если я желаю остаться при своей магии, то никогда не смогу стать матерью?» На миг эми показалось, что мужчина смутился, будто он увлекся и изболтнул лишнего. «Нет-нет, что вы!» Есть специальные средства, артефакты, которые помогут это предотвратить в том случае, если дар себя уже проявил. По правде говоря, Эмма никогда и не задумывалась о продолжении рода. Она и мужем-то не обзавелась до сих пор, так о каких детях можно говорить? И все же странная реакция мейстера Стейтона слегка ее озадачила. А может, вовсе и не странная? Если студенток так мало, понятно, что для продолжения программы он будет цепляться за каждую. «Что ж, я в любом случае настроена учиться», — попыталась убрать возникшую неловкую паузу Эмма. «Тогда давайте подпишем необходимые бумаги, и я отпущу вас располагаться в комнате». Он подошел к столу и нагнулся над ящиком, что-то пытаясь там найти. «Вот черт!» — ругнулся ректор. «Прошу прощения». «Что случилось?» Девушка даже приподнялась, чтобы лучше видеть, в чем дело. «Не стоит беспокоиться, просто бланки закончились. Сейчас!» Он бросил на неё мимолетный взгляд, подошёл к двери, чуть приоткрыл её и крикнул. «София!» Подождал несколько секунд, но когда ему никто не ответил, махнул рукой. «Сам быстрее схожу, подождите меня минуту!» Эмма с готовностью кивнула, и когда ректор вышел, откинулась на мягкую спинку, пользуясь небольшим перерывом. Её взгляд скользил по книжным полкам, выискивая знакомые томики. Она очень любила книги и была уверена, что будет тосковать по работе. Эмма поднялась и подошла к стеллажу, намереваясь взять одну из книг. Но только подняла руку, как несколько томов соскочила со своих мест и полетела в неё. Девушка едва успела отклониться. Сердце готово было выпрыгнуть из горла. "Кто здесь?" спросила она громко, но никто не откликнулся. Больше движений не наблюдалось. Может, у ректора стоит какая-то магическая защита от посторонних? Но она ведь даже не успела дотронуться до книг. Они сами на неё вылетели, как какие-то боевые снаряды. Эмма наклонилась, чтобы поднять упавшие томики. В этот момент вошёл мейстер Стейтон. «Нашёл», — сказал он, заходя, а потом его взгляд метнулся на сидевшую на корточках гостью. «Всё в порядке?» «Да, простите, я такая неловкая, хотела посмотреть одну книгу и случайно уронила несколько». Эти слова сами вырвались из неё, она даже не задумалась о том, почему соврала. Говорить правду было дико, подумает ещё, что она сумасшедшая. «Ничего, ничего», — не придал внимания этому ректор. Он сел за стол, поставил свою подпись в договоре и протянул его Эмми, которая с некоторой опаской поставила книги на место и тоже села. «Прочитайте и подпишитесь вот здесь». Он чуть ближе наклонился к Эмми, и поставил точку в нужном месте, передав будущей студентке автоматическое перо. Она внимательно принялась читать договор. Ничего странного или необычного она там не заметила и с готовностью оставила на листе автограф.